от автора. Завидовали ли вы когда-нибудь людям из других столетий? Признайтесь, наверняка возникали мысли о том, что за спокойная, тихая жизнь была, к примеру, в XIX веке. А если человек к тому же был богат и родился в Британии, то наслаждения подстерегали его на каждом шагу. Особняк в центре Лондона, имение в пяти милях, другое, третье — у моря, верные слуги, светские развлечения, ривьеры, скачки, балы, ложи в театре. Приятная жизнь, полная забот только о том, как провести день. Да, так рисует нам наше воображение. Легко судить обо всем, не зная деталей и подробностей. А ведь именно они и делают жизнь не контурной и иллюзорной, а ясной и правдивой. Во все времена также страшились завтрашнего дня, беспокоились, чем будут кормить детей, волновались о потере работы или источника дохода, трепетали за судьбу близких. Пуританские периоды чередовались с распутством, щедрость меценатов сменялась скупостью ростовщиков, порядочность и достоинство теснились расчетливостью, показухой и завистью. В каждом веке поколение отцов сокрушалось, глядя на нравы молодежи. Куда мы идем? Что творится с миром? В наше время было чище, проще и достойнее. Чудесный предмет история. Рассказывает, что было в прошлом, помогает не бояться настоящего, подсказывает, чего можно ожидать в будущем. Потому как все, что есть, уже было когда-то. В другое время, с другими людьми, но было. Наше огорчение от того, что мы видим только то, что случилось в наше время, и ужасаемся предсказанием, какие сами себе рисуем о будущем. Но, поверьте, это дело пустое. История, наш путеводитель во времени, показывает, что любое общество проходит через кризисные периоды. Неизбежная синусоида бросает мораль вверх и вниз от одной крайности к другой, и хуже всех приходится тем, кто попадает на эти пики. Однако жизнь, как река, всегда отыскивает верное русло. Убедиться в этом вы сможете на примере Англии во время долгого правления королевы Виктории. Пример королевской семьи Образец для подражания всей Англии. Виктория, королева британская, австралийская, императрица всей Индии, владелица колоний в Африке и других странах, самая влиятельная женщина на Земле в XIX веке. Правило 60 лет. Она была внучкой сумасшедшего короля Георга III, имевшего троих сыновей. Никто не мог и предположить, что дочь его младшего сына ожидает венценосная судьба. Одно провидение знает, почему оно выбрало именно Викторию в качестве королевы и устранило с ее пути более 15 претендентов на трон. В марте 1819 года по дороге из Германии во весь опор мчалась шестерка вороных коней. Князь Кенский, отец будущей королевы, сам правил каретой, изо всех сил стягая лошадей. В карете стонала, держась за огромный живот, находившаяся на восьмом месяце беременности княгиня Кенская. У супругов имелись все причины так торопиться. Цыганка предсказала им, что вынашиваемый ребенок будет правителем Соединенного Королевства и всех его колоний. Несмотря на то, что отцу будущей королевы не на что было нанять кучера, и самому пришлось править лошадьми. Он, услышав предсказание, не мешкая, отправился с женой в Англию. В кулуарах много шептались об амбициях князя Кенского. Его несколько комичная внешность, пышная бакенбарден при голом черепе,